Глава шестнадцатая Разговор с Сомовым прервался на самом интересном месте. Неожиданно в него вмешалась Марина Евгеньевна. «Вот что, друзья», — сказала она строго, — «уже одиннадцатый час ночи. Если ребята остаются у нас, я пойду стелить. Но у меня возникло впечатление, что Глеб будет понят неправильно, если не явится сегодня домой». Марина начал было Владимир Петрович, но был остановлен. «А ты, любезный друг, между прочим, не просыхаешь уже третий день под разными удобными предлогами. Это бывает, но я заметила, что инициатором появления на столе разного рода ликерчиков и коньячков являешься именно ты». «Да», — сказал Сомов и поскреб затылок. «Ведь изначально никаких коньячков не планировалось. Откуда он тут взялся?» «Ума не приложу, а задачи напроизнёс Гиря-младший, уставясь на пустой графинчик». Это какая-то загадка природы. «Давайте, парни, перенесем второй тур на завтра», — предложил Сомов. «Вопросов еще масса, а я, честно говоря, устал. Все же Катманду, перепад высот... Кроме того, вы должны посовещаться с гири и получить ЦУ. Может быть, мы здесь вовсе не о том трандим, о чем надо». Мы вежливо откланялись. «Слушай, Куропаткин, а почему бы тебе не перейти на нелегальное положение?» – сказал Гиря, немного поразмыслив. Размышления его были стимулированы моим докладом. В докладе я сначала изложил содержание беседы с Сомовым, а потом сделал соответствующие выводы. К сожалению, я не смог предложить перечень мероприятий. Он у нас не склеился, как мы с Васей не пыхтели. Пункт о том, что необходимо продолжить сбор информации, даже у нас не вызывал восторга. А уж Гиря непременно бы заявил, что список, содержащий данный пункт и не содержащий никаких иных, годится только курям на смех. «Ну, я готов», — сказал Василий бодро. «Только как?» «Я попрошу Сомова о содействии». «После решим». «Вот ведь какое свинство», — сказал Гиря, умело имитируя крайнюю степень огорчения. Понимаете ли вы, балбесы, что мы практически бессильны? Против частной инициативы отдельных лиц совершенно невозможно выстроить никакую осмысленную политику. И что теперь прикажете делать? Искать, в какой подкорке сосредоточился пресловутый гений, и выяснять, какое безобразие он затеял? А может он не в одной подкорке? Может они стибрили у колодца аппаратуру и теперь собираются где-нибудь частным образом? Сидят и придумывают гениальные решения своих проблем. Что мы им можем противопоставить? Да ничего. Я вот смотрю на вас и никакого проблеска к гениальности не наблюдаю. И самое противное, что они, скорее всего, нарочно не нарушают никаких правил. Все чинно и благородно. Одни собирают космический хлам. Другие точат детальки. Третьи ездят на экскурсии и прилаживают к месту. Четвертые прикрывают всем задницы и морочат голову начальникам пятый политикуют и мутят воду, и все это совершенно легально!» Он махнул рукой. «Дожились!» Скорбел Гиря недолго, минуты полторы. Потом он уставился на свою раскрытую ладонь и начал загибать пальцы, шевеля губами. Одной ладони ему не хватило, он раскрыл вторую и тоже начал загибать пальцы. Кулак первой руки он держал на отлете, время от времени на него поглядывая. Я предположил, что у него там зажаты вопросы, и он боится, как бы они не улетели. Сами вопросы мне представлялись мухами, и там в кулаке они должны были жужжать. Уже и пальцев на руках не хватает, – пожаловался Гири. Никак не могу подбить бабки. Да, есть кое-какая новая информация. Во-первых, касаемо вот этих горшочков, камешков и лучиков в Непале горшочки и камешки мы пока не трогали а занимались в основном лучиком что к нам провел большую работу осторожно проконсультировался с разными специалистами и вот его резюме лучик идущий от солнца с помощью травки сделать фиолетовым вряд ли возможно дело в том что в спектре солнечного света фиолетовая компонента довольно слабая а соответствующие фотоны высокоэнергетичны Изготовить их из низкоэнергетичных желтых квантов здесь на месте, в воздушном пространстве над монастырем, довольно проблематично. А проще всего их изготовить где-то на орбите вблизи Солнца с помощью преобразователя типа квантовый генератор. Энергии для его долговременной работы там вполне достаточно. Найти его там астрономическими методами практически невозможно. Солнце засвечивает. А искать на месте экспедиции – серьезная техническая задача. Поясняю. Там может быть очень жарко, долго не вытерпишь. Но дело и не в этом. Технически возможно такой генератор приспособить для передачи информации к нам, на Землю. Но совершенно непонятно, как ее можно гнать по лучику в обратную сторону. А если это, как трактуют ламы, отпечатки душ, то объем информации надо полагать приличный. «Впрочем, это, вероятно, зависит от того, чьи души транслируются в эфир», заключил Гиря, упершись взглядом в Куропаткина, с трудом подавившего зевоту. «Не выспался, детка». «Так вчера с Сомовым почти до одиннадцати сидели, а сегодня меня Глеб в восемь поднял», – буркнул Вася. «Глеб, у нас тут случайно нет раскладушечки? Ты ему вон там в уголочке разложи, пусть ребенок поспит». Констатирую, стройная гипотеза о трансляции душ лопнула. Теперь вообще непонятно, имеют ли горшочки какое-либо отношение к нашим делам. То есть, в ламах мы не разобрались, и шансов это сделать в ближайшее время нет. Надравливать на них большую науку я не желаю, и Сомову их трогать не рекомендую. Но ламы пока терпят, есть другие дела. Сегодня у вас второй тур. «Постарайтесь выяснить, что он думает обо всем этом. Не то, что видел, я это тоже видел, а его соображения по поводу». Гиря помолчал. «Теперь второе», — сказал он наконец. «Оно — это второе такого сорта». «Глеб, помнишь эпизод с Челленджером? Там была заказана генетическая экспертиза останков погибших пилотов-дракаров». Я про нее уже почти забыл, а между тем данные они должны были предоставить нам в обязательном порядке. Но они, биологи то есть, почему-то тянули, надеялись, видимо, что как-нибудь пришлось нажать. И вот, Гиря установил свой палец под углом в 60 градусов к вертикали, а потом резко ткнул им в бумажку перед собой. «Результат такой!» никакого генетического материала в останках не нашлось ни единого гена нуль но ну, ни хрена себе машинально выскочила из меня отставить ненормативную лексику рявкнул гиря и уже вполне буднично продолжил это значит глеб что ты своей рукой поставил визу на заключение о смерти неизвестно кого более того биологи утверждают что представленный для экспертизы материал Безусловно, органика, но ее состав примерно идентичен материалу ложементов пилотских кресел в дракарах. Одно из двух, либо это чья-то плюха, либо... Либо что? Петр Янович, я... Гиря не дал мне закончить. Да при тут ты? Ты что ли эти пробы собирал? Но я же подписал. И что? Галактика перевернулась от того, что ты подписал? Вот если бы ты им смертный приговор подписал, тогда другое дело. Короче, с этим надо разбираться. Я готов, сказал я. Пишите предписание. Нет, Гиря поморщился. Хартман сидит на Луне, займется и этим в том числе. Я, конечно, не особенно рассчитываю, что он сможет прояснить этот момент, но вдруг. Вы с Куропаткиным нужны мне здесь. Вот. Он выудил из бумаг два стереофота. Это они. На всякий случай запечатлевайте. Мы с Василием по очереди изучили физиономию. Судя по всему, это были копии со снимков на служебных удостоверениях. С первого на меня взглянул мужчина средних лет, темноволосый, глаза серый, нос прямой, взгляд из-под лобья, подбородок, м -м, очень импозантная внешность. Второй, кучерявый, волосы рыжие, лицо скуластое, улыбчивое. Рубаха парень, любимец женщин. Фамилия молодого Бадун, того, что постарше, Асеев, бортнул гиря. Куропаткин встрепенулся. А он, часом, не... Именно сын Асеева, того самого. А ты, Глеб, не обратил на это внимание, когда подписывал? Нет, я не обратил. Почему? Да потому, что в тот момент фамилия Асеев мне совершенно ни о чем не говорила. А когда она мне встретилась в отчете по Вавилову, Я машинально отметил, что где-то она уже попадалась, но где именно и в каком контексте углубляться не стал. Не тем голова была занята. Виноват, Петр Янович, прошляпил. Это я прошляпил. Даже не поинтересовался, кто там погиб. Привык, понимаешь, трупы в штуках мерить старый пень. И Сюняев тоже хорош. Редкий случай. Гиря был очень недоволен собой и не нужным это скрывать но может быть это просто совпадение предположил куропаткин может быть но есть одно обстоятельство совпадают не только фамилии но также имена и отчества осейф младший навигатор он летал уже тогда когда погиб его отец лет десять назад я слышал он был первым помощником капитана рейдера сейчас заметный общественный деятель в общем фигура довольно известная если это он то как оказался на борту Челленджера? В каком качестве? Что он там делал и как мог очутиться в этом злополучном дракаре? Вернее, растяпы. В этот момент дверь открылась, в кабинет вошел Валерий Алексеевич и, услышав последнюю фразу, бросил на нас строгий взгляд. «Что они еще натворили?» — поинтересовался он. «Ничего не натворили», — прорычал Гиря. «Это мы с тобой натворили». На лице Синяева отразилась растерянность. «А кто растяпы?» «Мы. Мы с тобой растяпы и головотяпы. А точнее, ротозей». «А что такое стряслось?» «Ничего не стряслось. Просто один из погибших членов экипажа Челленджера оказался осеевым младшим». «Ка...» Судняев открыл и закрыл рот. «Но «Ну как же так?» Фраза эта, видимо, как-то повлияла на настроение Петра Яновича. Он на секунду задумался, а потом спокойно произнес все парни идите с сосеевым мы сами будем разбираться ваша задача сомов единственное о чем прошу спросите встречались ли они с сосеевым последние пять лет как часто и при каких обстоятельствах владимир петрович на этот раз отсутствовал естественно нас опять начали кормить и я подумал что добром это не кончится «Вчера нас накормили так, что ночью я попытался проигнорировать ужин и сразу завалиться спать». Валентина немедленно заподозрила неладное. «Мол, я уже где-то харчевался, и интересно, как она выглядит». Я описал ей Марину Евгеньевну, и Валентина сказала, что, пожалуй, ей следует научить меня качественно врать, иначе потом греха не оберешься. «То есть, она, в принципе, не против моей двойной жизни». Но надо, чтобы вранье выглядело достоверно. Иначе она должна будет делать вид, что заподозрила измену, а тогда я должен буду делать вид, что оскорблен в лучших чувствах, и ей придется устроить скандал со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, ужин пришлось таки съесть, и все попытки утром проигнорировать завтрак были пресечены угрозой все того же скандала. Я поделился своими проблемами с Васей. Он отнесся сочувственно, но заявил, что все хорошее должно иметь свою негативную сторону. Скажем, те же брачные узы. Иначе жизнь будет неполна. Лично он, исполнившись служебного рвения, вчера не ужинал, а сегодня не завтракал. И теперь полностью готов к выполнению задания шефа. При этом он настолько обнаглел под воздействием голода, что требует и от меня соответствующих указаний и инструкций. Таковы я и не замедлил дать. А именно. Он, Куропаткин, должен фиксировать малейшие вариации интонаций Сомова, сам же должен тщательно помалкивать. «Избегай междометий», – напутствовал я его непосредственно перед тем, как дверь открылась, и нас прямо с порога опять пригласили к обеду. Не подумал, что если дела и дальше пойдут так же, то Куропаткин может привыкнуть харчеваться у Сомовых, Мы будем торчать здесь каждый день до вечера, и у меня возникнут серьезные семейные проблемы. да сказал Сомов, обхватив подбородок и внимательно разглядывая Куропаткина. «Кажется, я понимаю замысел петрояновича Но, судя по всему, гастрономические изыски Марины не произвели на вас должного впечатления. Хм, молодо, зелено, вам подавай бланманже в шоколаде. Когда это еще вы почувствуете всю утонченность и изысканность простого борща? Да, тут Гиря прав. Тысячу раз прав. Вася беспокойно завертел головой. Он покорно и с видимым аппетитом съел и предложенный борщ, и люля баб и какой-то салат. Что спрашивается еще? И тут я понял, чего не достает. «Василий», — сказал я, — «борщ был не кислый, а на твоем лице при желании можно увидеть элементы кислого выражения». «Я-то, положим, знаю, что это сонная одурь после сытного обеда, а Владимир Корнеевич не в курсе». «Угу», – подтвердил Сомов. «Теперь и я склоняюсь к этой версии. Но элементов полного внутреннего удовлетворения незаметно. Между тем, я предупредил Марину Евгеньевну, что вы очень важные птицы. Она сказала, правда, что знает Глеба, как облупленного по сплетням с Валентиной». Но в отношении второго фигуранта, то есть тебя, Василий, обещала принять все меры. И меры эти, как я теперь вижу, не оказали должного воздействия. Ты опасный человек, следовательно, с тобой надо держать ухо востро. Да нет, я вообще-то смирный, бурнул Вася, только иногда хорохорюсь. А зачем ты хорохоришься, поинтересовался я. Ты возьми, да и не хорохорься. Да пусть его будет, сказал Сомов. Хорохорься, Вася, на здоровье. У нас в доме это принято. Видели бы вы, как тут иногда Володька хорохорится. Это же любо дорого посмотреть. Но давайте к делу. К делу, однако, мы смогли основательно приступить только после кофе. Дело в том, что Василия увлекли вафельные трубочки с кремом, и он ими начал хрустеть, запивая кофе. При таком хрусте о деле не могло быть и речи. Сомов одобрительно покивал и тоже взял трубочку. По-моему, из вежливости. Я подождал немного, осудил Куропаткина взглядом к пожизненному заключению врачей, но это его не впечатлило, пришлось тоже хрустеть. Наконец Сомов кивнул, мол, приступаем, сколько ж можно? Для затравки, пока не забыли, сказал я. Нам поручено выяснить, встречались ли вы последние пять лет с сыном капитана Вавилова, то есть с Сосеевым-младшим. Сомов нахмурился и, я бы даже сказал, сделался официальным. С Артуром Ивановичем осеевым Да, сказал я, вспомнив, что значилось в подписанном мной документе. С Артуром осеевым Я с ним встречался неоднократно. А почему вы этим интересуетесь? Дело в том, что примерно три с половиной месяца назад он погиб при некоторых странных обстоятельствах. «Три с половиной?» «Вот как...» Сомов обхватил подбородок и устремил взгляд в сторону. У меня возникло впечатление, что в этот момент он принимает какое-то важное решение. «Дело в том, — сказал он, — что я встречался с Артуром примерно четыре недели назад. Рассказывайте». «Секунду», — вмешался Василий. «А фамилия Бадун вам о чем-нибудь говорит?» «Да». «Мне известен человек с такой фамилией. В какой связи он вас интересует?» «Он тоже погиб вместе с Асеевым?» М -м, «Допустим. Но тогда бы Асеев при встрече мне об этом сообщил». «Стоп. Я что-то запутался. Как бы он сообщил, если погиб вместе с Бодуном?» «Ничего не понимаю. Давайте подробности». Я коротко рассказал об эпизоде с Челленджером и о результатах генетического анализа. «Понятно», — сказал Сомов, внимательно выслушав. Хотел что-то добавить, но, видимо, передумал. «У вас имеются вопросы или комментарии?» «И то, и другое. Сомов потер лоб. Асеев, безусловно, жив. Это я заявляю вполне официально. Относительно Бадуна ничего сказать не могу, но думаю, он тоже жив и здоров. Где сейчас оба находятся, мне неизвестно. Это официально? И неофициально тоже. Вообще-то, на официальный допрос мы не имеем полномочий, сказал я. Давайте продолжим в духе взаимопонимания. Действительно, что это я, Сомов, нахмурился, а затем улыбнулся. Сказываются годы подпольной работы». «Вы полагаете, что эпизод с Челленджером инспирирован?» «Возможно. Но в какой степени, непонятно. Во всяком случае, тут могут быть варианты. Например, аварийная ситуация возникла самопроизвольно, и ею воспользовались. Но все выглядит слишком уж картинно. Все оказались вовремя в нужных местах, катапультировались. А сейф с бодуном живы. А кто же управлял дракарами? Подставные герои?» «Бимарионы», — произнес Вася и округлил глаза. «Что-то знакомое. Где-то оно мне попадалось». Сомов откинулся на стуле и в задумчивости стал теребить нижнюю губу. «Нет, не помню», — сказал он наконец. «Ну, это лица из той категории, которые являются с ящичками и камешками к Шатилову. и же с ним», — пояснил я. Третьего дня Петр Янович ознакомил нас с некоторой БУ, то есть э, с документом. Там трактовались вопросы бессмертия. точно, выдохнул Сомов. Мне он тоже предъявлял эту БУ. А было это, о, дай бог памяти, лет десять назад. Вспомнил. Модульная система бессмертия, вот какая была бумажка. Петр Янович исподволь пытался выяснить, не знаю ли я кого-либо, кто занимается разработкой этой темы и вообще, что думают передовые ученые по этому поводу. Тогда и проблем нет. Петр Янович настоятельно рекомендовал нам обсудить эту тему с вами. «Со мной?» – изумился сомов «А я-то какое имею к ней отношение?» Куропаткин оживился. «Надо ли понимать так, что проблема личного бессмертия вас никогда не интересовала?» Проблема личного бессмертия. Хорошая формулировка. сомов хмыкнул. Это проблема? Хорошо, пусть будет тема. Видишь ли, Василий, бессмертие – это нечто странное. Оно предполагает наличие в нашем распоряжении вечности. А вечность неявно предполагает, что так, как теперь, будет всегда. Некую статичность мира. Но мир не статичен. Отнюдь. Бессмертие – суть отсутствия смерти, и только. Но что есть смерть? Послушайте, вмешался я, давайте конструктивнее. В той бумажке предлагалась некоторая идея. Биоинтерфейс, до и сё. С моей позиции единственное, что там было определено – сознание. Корректно ли вообще представлять его чем-то таким, что можно перенести? Возможно, оно органически связано с конкретным мозгом, зашитого в его структуру. Сомов посмотрел на меня испытывающе. А ты гусь. И твой Петр Янович тоже гусь. Думаю, и Василий, он тоже гусь, только притворяется воробушком. Надо ли понимать так, что в связи с особенностью биографии меня пытаются использовать в качестве эксперта по вопросу переносимости сознания? Заявляю официально, я таковым не являюсь. Но ваша точка зрения гораздо весомее всех иных. Вы полагаете? Хорошо. Лично я думаю, что полная переносимость невозможна. Кроме того, сознание – это такая сущность, м -м, очень динамичная. То есть, ваше сознание вчера и сегодня может отличаться радикально. Одно дело, человек, вот он, его тело, лицо, квартира, костюм. Это, несомненно, он. А он, между тем, сегодня уже, скажем, рехнулся, и от вчерашнего сознания ничего не осталось. С другой стороны, что есть сознание? Где граница между ним и подсознанием? А ведь есть еще память, природные инстинкты, моторика. Границы эти очень зыбкие, но но какое-то ядро, нечто основополагающее, ответственное за то, что называется личностью, как мне кажется, может быть перенесено. Я так думаю, потому что... потому что я так думаю, и все тут. Жизненный опыт подсказывает. Какое-то время мы молчали. Я почему-то пытался ответить сам себе на вопрос. Что происходит с сознанием, когда человек находится в бессознательном состоянии? А когда спит? А когда родился? Я, например, не помню ничего, что было со мной до двух лет. Было у меня тогда сознание. Был ли я уже личностью? И если да, то как она соотносится с моей теперешней? Интересно бы побывать в шкуре Сомова и... И все же. Что вы думаете о бессмертии в контексте опуса из папки Гири, вмешался Вася? Я поморщился. Настырность Куропаткина бывает утомительна. Думаю. Сомов покрутил пальцами перед носом. Чисто индивидуально оно, конечно, заманчиво. Но с точки зрения общественной это целый букет проблем. Не знаю. И уж во всяком случае не сейчас. Человек продолжает эволюционировать. Бессмертие поставит на этом крест. Эволюция и индивидуальное бессмертие несовместимы. Вот что я думаю. Это понятно, сказал я. Но взять тот же меморандум гения. Там ведь указывалось на то, что ограниченность жизненного цикла существа типа человек является препятствием на пути освоения Вселенной человечеством. В этом контексте бессмертие или некое его подобие ему не помешало бы. Не вижу в нем особой необходимости. «Тогда мы зашли в тупик», — заявил Куропаткин чопорно. «И никакого выхода? Я его не вижу». «А я не вижу тупика. Мой горизонт чист». «Вывод. Мы находимся в разных местах». «Давайте, наконец, встретимся и договоримся держаться вместе», — предложил я. Дельная мысль, — согласился Сомов. «Но ведь Куропаткин в безвыходном тупике». «Пусть выбирается самостоятельно. Мы к нему в его тупик не пойдем». «За меня можете не волноваться», – Вася гордо задрал подбородок. «Я не только отыщу верную дорогу, но и составлю карту моего тупика для прочих туристов». Сомов хрюкнул в кулак. Я отечески похлопал Васю по плечу и продолжил тоном многоопытного человека. «Вот Куропаткину хронически не хватает каких-то бессмертных фигур, а я вижу лишние, и меня прежде всего интересуют ходы». Я – лицо заинтересованное. Причина в том, что я лично подписал заключение о смерти Артура Асеева. И с этого момента юридически он перестал существовать. Но ведь, так сказать, де-факто он существует, то есть является лишней фигурой на доске жизни. При этом он отнюдь не бимарион. Он обладает сознанием, представляет из себя личность, то есть эта фигура нуждается в дополнительном обсуждении. «Ибо может делать ходы». «Да», — согласился Сомов, «теперь я это отчетливо понимаю». «Вы с ним знакомы так или по каким-то конкретным делам?» «Я с ним был знаком очень близко». «Что касается дел, да, мы занимались совместно некоторыми делами». «Что это за человек?» «Это... Это обычный человек, но очень сложная натура. Я неплохо разбираюсь в людях, но не могу похвастаться знанием того, что он из себя представляет. Я так и не смог понять, что им движет по жизни и чего он добивается. Он по складу характера отнюдь не фанатик, но как мне мерещится, свою жизнь поставил на карту. А вот на какую я пытаюсь понять до сих пор. Можно подробнее? Разумеется.